Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Елена Миллер. Полнолуние труп и чёрный циферблат. Читает Софья Эрнст. Необъяснимым образом в своей комнате убит сотрудник музея. По подвалу бродят призраки, а из запертых домов бесследно исчезают фотографии. Небольшой город скучный, с некоторых пор перестало оправдывать своё название. В древних стенах полуразрушенного монастыря, ныне небольшого местного музея, происходят странные вещи. Участковый и уполномоченный Толик Богатырев принимает самое правильное в этой ситуации решение. Зовет на помощь своего друга детства, инспектора уголовного розыска, приехавшего на недельку из Москвы. «Ночные вылазки на кладбище». Неожиданные находки, виртуозное решение убийственных головоломок и, конечно же, любовь ждут ценителей классического камерного детектива.